Но судьбе было угодно, чтобы оно стало еще хуже. Наблюдая за ю р ж е н о м и стараясь разгадать его настроение, Анжела стала что-то подозревать, что именно она сама не знала. Он уже не любил ее, как раньше. В его ласках ощущался какой-то холодок, которого не было, когда он расставался с ней. Что случилось? спрашивала она себя. Объясняется ли это разлукой, или может быть чем-то другим? Однажды, когда он вернулся, проведя день в обществе Карлоты и здоровой Санджелы, обнял ее. Она серьезно спросила: "Ты действительно любишь меня, котик? Ты ведь знаешь, что люблю", сказал он, но это прозвучало неубедительно. Так как он не испытывал к ней никакого чувства. От прежнего пыла и следа не осталось. Было лишь сочувствие Канжеле, жалость и какая-то обида за нее. Вот что она получает за все свои жертвы. Нет, не любишь, ответила она, уловив в его тоне неискренность. Голос ее прозвучал печально, а в глазах в ы р а з и л о с ь безысходное отчаяние, в которое она так легко впадала. Да ты что, ангелочек? Конечно, люблю, настаивал он. Почему ты вдруг спрашиваешь? Что случилось? Он испугался. Уж не прослышала ли она о чем-нибудь, не видела ли чего? Не это ли скрывается за ее вопросом? Ничего не случилось, ответила она. Только ты меня не любишь. Я не знаю, в чем дело. Я ничего не могу объяснить. Но я это чувствую вот здесь, добавила она, приложив руку к сердцу. Жест был искренний, естественный, какой-то совсем детский. Юржину стало больно. Полно, полно. Не говори так, взмолился он. Ты знаешь, что я тебя люблю. Зачем эти мрачные мысли? Я тебя люблю. А разве ты не чувствуешь? И он поцеловал ее. Нет, нет, твердила Анжела. Ты меня не любишь. О Боже мой! Если б ты только знал... Да чего мне больно! ю д ж е н опасался, как бы за этим не последовала обычная истерика, но этого не случилось. Анжела поборола себя, так как у нее не было серьезных оснований подозревать его, и принялась хлопотать об обеде. Настроение ее, однако, продолжало оставаться угнетенным, и ю д ж е н тревожился. Что, если она... Когда-нибудь узнает. Проходили дни. Карлотта изредка звонила Юджину в мастерскую, так как там, где он жил, не было телефона, а если бы даже и был, она не рискнула бы звонить домой. Она посылала ему заказные письма до востребования на имя Генри Кингсленда в с п и о н к е Никто не знал там Юджина. И он без труда получал эти послания, обычно составленные в очень осторожных выражениях и говорившие о ближайшем свидании. В них давались самые туманные и таинственные указания места встречи, понятные только ему. Так, например, Карлота писала: «Если я не приеду в четверг в два часа, тогда в пятницу в то же время». А если не в пятницу, то в субботу. В случае невозможности выехать, дам знать срочным заказным письмом. Так оно и шло. Однажды около п о л у д н я Юджин пошел в спионг на почту узнать, нет ли ему письма, так как накануне Карлота не могла с ним встретиться, и передала по телефону, что напишет. Он получил письмо и, пробежав глазами заключавшиеся в нем несколько слов, хотел было по обыкновению разорвать его и выбросить. Однако обращение о Джини и подпись испепеленная роза так живо напомнили ему его любовницу, что ему жалко было расстаться с письмом. Он решил оставить его у себя еще на некоторое время, хотя бы на несколько часов. Ведь даже попадись оно кому-нибудь на глаза, все равно никто ничего не поймет. Мост. В среду два. Речь шла о мосте через реку Гарлем близ Моррис Хайтс. Юрген пришел на свидание, как было указано, но по р о к о в о й случайности забыл о письме и вспомнил только, когда уже входил к себе в дом. Вынув письмо из кармана, он быстро разорвал его на несколько частей и сунув обрывки в жилетный карман, пошел наверх, намереваясь выбросить их при первой возможности. Между тем а н ж е л а впервые за все время их пребывания в р е в е р в у д е решила часов около шести пойти по направлению к мастерской, чтобы встретить ю д ж е н а когда он будет возвращаться. Она столько раз слышала от него о том, как к р а с и в а река и какое наслаждение утром и вечером идти по берегу. Ему так нравилось любоваться зеркальной гладью воды. и нависшими над н е й деревьями. Анжела уже несколько раз гуляла с ним там по воскресеньям. В этот вечер она думала о том, каким это будет для него приятным сюрпризом. Прежде чем выйти из дома, она все приготовила, и ю р ж е н у не придется долго дожидаться ужина. Неподалеку от мастерской она услышала гудок. и притаившись за кустами, окаймлявшими дорогу со стороны реки, стала ждать с намерением выскочить и испугать Юджина. Как только он покажется. Но Юджин не шел. Человек сорок или пятьдесят рабочих прошли мимо нее, подобные цепочки черных муравьев, и так как Юджин все не показывался, Анжела направилась к воротам, которые Джозеф Мьюз, исполнявший после гудка обязанности привратника, уже собирался запереть. Скажите, мистер Витло здесь? – спросила Анжела, глядя на него через решетку. Юджин так точно описал ей Джозефа, что она сразу узнала его. Нет, мэм, – отвечал Джозеф, пораженный этим видением. Так как красивые женщины нечасто появлялись у ворот мастерской. Он ушел уже часа четыре или пять тому назад. Если я не ошибаюсь, еще в час дня. Сегодня он не работал с нами. Он был занят на дворе. А вы не знаете, куда он пошел? – спросила Анжела, изумленная этой новостью. Юджин не говорил ей, что собирается куда-то. Где же он мог быть? Нет, мэм, не знаю, с готовностью ответил Джозеф. Он нередко так уходит, довольно часто, мэм. Жена звонит ему по телефону. Э -э, не вы ли будете его жена? Да, я, сказала Анжела, уже не думая о том, что говорит. Юджин часто уходит. Она первый раз об этом слышит. Жена звонит ему по телефону. Неужели опять какая-то женщина? В этот миг Ванжели пробудились все е е б ы л е подозрения, ревность, страхи. И она стала спрашивать себя, как она раньше не догадывалась. Ну, конечно. Этим и объясняется равнодушие ю д ж и н ы этим и объясняется его рассеянный вид. Он думал не о ней, н е г о д я й он думал о ком-то другом. Все же нельзя знать, ведь у нее нет никаких доказательств. С помощью двух-трех дипломатично заданных вопросов она выяснила, что никто в мастерской не видел его жены. Просто он куда-то уходил, и какая-то женщина звонила ему по телефону. Анжела направилась домой, теряясь в догадках. Юджина еще не было. Он часто запаздывал, объясняя это тем, что задержался по дороге, чтобы полюбоваться рекой. Это было вполне естественно для художника. Анжела поднялась наверх, сняла соломенную шляпу. с большими полями и повесила ее в шкаф, а затем направилась в кухню дожидаться возвращения мужа. Опыт совместной жизни с ним и знание своего собственного характера привели ее к решению на этот раз схитрить. Она подождет, пока он сам не заговорит. Она сделает вид, а будто не выходила из дому. Она спросит его. Много ли он работал в этот день, чтобы убедиться, скажет ли он ей о своей отлучке с фабрики? Тогда ей станет ясно, как он проводит время, обманывает ее или нет. ю д ж и н поднялся по лестнице в отличном расположении духа, но озабоченный м ы с л ь о том, что нужно выбросить обрывки письма. Однако случая для этого ему не представилось, так как Анжела встретила его при входе. У тебя был сегодня тяжелый день? – спросила она, мысленно отметив, что сам он ничего не говорит о своей отлучке с работы. Нет, не особенно. А разве у меня усталый вид? Нет, – ответила она с з а т а е н н о й горечью. Ей хотелось убедиться, насколько изощренно и обдуманно он будет лгать. Я просто боялась, что ты много работал. Ты сегодня тоже останавливался по дороге полюбоваться рекой. Да, без запинки отвечал Юджин. Там очень хорошо. Никогда не надоедает смотреть. Особенно теперь, когда лучи солнца падают на желтеющие листья, это напоминает витражи в окнах храма. Услышав это, Анжела чуть не закричала: "Зачем ты, л ж е ш ь Юджин?". Так как характер у нее был вспыльчивый и временами она совершенно теряла самообладание, но она сдержалась. Ей хотелось в ы в е д а т ь побольше. Как это сделать, она еще не знала, но время поможет, надо только выждать. ю р ж е н направился в ванную, поздравляя себя с тем, что так легко отделался и избежал долгих расспросов. Но мысль о клочках письма, все еще лежавших в жилетном кармане, вытеснила из его памяти. Это минутное чувство успокоения, впрочем, не надолго. Он повесил пиджак и жилет на крючок и направился в спальню за чистым воротничком и галстуком. Пока он находился там, Анжела проскользнула в ванную. Она всегда уделяла много внимания платью Юджина, чистила, гладила, чинила, но сегодня ею руководили другие мотивы. она быстро обшарила все его карманы и обнаружила обрывки письма. тогда она сняла пиджак и жилет с вешалки, будто бы для того, чтобы вычистить на них какие-то пятна. в этот момент Юргенс похватился. он поспешно вышел из спальни, но письмо было уже в руках Уанжелы, и она с любопытством рассматривала его. Что это такое? – спросила Анжела, вся насторожившись. Она учуяла в этих клочках новое доказательство измены мужа. Зачем было ю д ж и н у хранить в кармане разорванное письмо? В последнее время ее не покидало предчувствие беды. Все в муже казалось ей подозрительным, и вот теперь правда выплывала наружу. Ничего, сказал он слегка нервничая. Какая-то записка, брось ее в корзину. От Анжелы не укрылось что-то странное в его голосе и поведении. Ее поразил его виноватый взгляд. Что-то тут не ладно. Его беспокоит эти бумажки. Может быть, в них ответ на мучившую ее загадку. Возможно, в них имя той женщины. У нее мелькнула мысль сложить эти клочки, но она тут же решила, что надо проявить полное спокойствие, так будет лучше. Нужно потерпеть сейчас, чтобы больше разузнать потом. Она кинула бумажки в корзину, решив позднее на досуге сложить их. ю р ж е н заметил, что она колеблется и, словно что-то заподозрила. Он испугался, ведь она может что-то предпринять. Но что? Когда обрывки бумаги полетели в корзину, он вздохнул с облегчением, но не успокоился. Если бы можно было сжечь их, он считал маловероятным, что Анжела вздумает их складывать, но ему было страшно. Он все, что угодно отдал бы сейчас, лишь бы этого не случилось, и ругал себя за глупейшую сентиментальность, которая завела его в такую ловушку.